Будь Вульф настоящим, все вокруг этого неуловимого персонажа и вертелось бы. Он был бы энергичным парнем, окруженным друзьями, к которому на вечеринке не подступишься, мускулистым незнакомцем, размашисто выходящим, мелькая в толпе из поезда метро, принцем, способным все исправить одним поцелуем, если только он отыщет в лесной чаще хрустальный гроб, а в нем тебя, впавшую в кому». Все подписчики Вульфа, коих 3407, думают о нем примерно одно. Он, как видно, из тех, кто не только получает, что хочет, но и хочет того, что получает. Непрерывным хроником его повседневности подписчики ставят лайк. Лайк его соболиной щетине и нестандартной привлекательности. Он и фантастичен, и доступен одновременно. Обычный парень, только громкость у него слегка прибавлена, и свет горит вовсю. Этот симпатяга доведет дело до конца. Он не бросит, он разглядит в тебе то самое, твою сущность, которая ускользает, кажется, от внимания других или со временем перестает их интересовать. Вульф очарован великолепием твоей персоны. Ему около тридцати, он готов брать на себя обязательства. Быть красивее всех вокруг ему нет нужды, зато он, как правило, притягательней всех, хочет того или нет. Что-то такое от него исходит. Однако Вульф лишен тщеславия, Он сексуален пока еще, жмет 90 килограммов, не догадывается, выходя из душа, как красиво в этот момент унизаны капельками воды его кудри, не отмечает в раздевалке парней, отмечающих, в свою очередь, его грудные мышцы и пресс, и не питает преждевременных сожалений о будущем, когда станет близоруким и наберет лишний вес — Он хороший врач и добросовестно лечит пациентов в ожидании вечера наедине с тобой и никем другим, и только этого желает, только в этом нуждается. Подписчики и его профессии ставят лайк, а он педиатр в бесплатной поликлинике, последний год ординатуры — Лайк like его съемной квартире в Бруклине. Соседки Лайли и их общей питомице Арлет, недавно взятый из приюта помеси Бигля с кем-то там. Лайк like намеком напрямую, впрочем, ни разу не подтвержденным, что были у него бойфренды. Но как-то ни с кем не сложилось, и теперь он в ожидании новой любви, хотя особенно с этим не спешит. Он жизнерадостно девствен, Хоть и во многих постелях перебывал. Кто знает, сколько подписчиков в него влюблены и не сомневаются, что оказались бы теми самыми долгожданными избранниками Вульфа, доведись им только повстречаться. Слишком обширный вопрос, чтобы задаваться им в такую рань. А ведь Роби еще надо прочесть десяток сочинений «Шестиклассников», По истории на тему, как, по-вашему, туземцы восприняли появление Колумба. Обдумывая первый на сегодня пост Вульфа, Робби заваривает кофе, глотает по таблетке поксила с эдералом и останавливается под квадратом светлеющего серого неба, виднеющегося в самодельное мансардное окно. Новшество это привнес один из прежних жильцов. Окно и правда впускает в мансарду больше света, вот только течет, как его не закупоривай. Даже сейчас одинокая капля воды, небесно яркая, дрожит в его левом верхнем углу. Роса, а может, конденсат, кто знает. Дождя давно уже не было. Вода вторгается в квартиру отовсюду. Кран в ванной вечно течет. В бороздке на полу под раздвижной стеклянной дверью, ведущей на пожарную лестницу — дверь это без сомнения, дело рук всего того же, пусть и неумелого, но исполненного благих намерений бывшего жильца. После малейшего дождя образуется болотца. Будь Робби больше склонен к мрачному романтизму, щел бы, пожалуй, это беспрестанное истечение воды следами горести, постигших первых обитателей этой мансарды — каких-нибудь юных ирландок, бежавших в Америку от голода и для того лишь, чтобы тут добиваться места горничной. А ведь в Дублине они были бы нарасхват, ведь о них говорили, через год-другой найдет себе жениха. Предполагалось, что и за эти две сырые комнатки на чердаке в Бруклине они должны быть благодарны. Робби Последний в череде людей, считавших, в отличие от давно покойных ирландок, эту тесную сырую нору подарком судьбы. Кто, интересно, из недавних его предшественников был столь оптимистичен, что, стремясь впустить сюда свет, недооценил зиму в Бруклине с дождем и мокрым снегом? И кто другой, ведь уж, наверное, кто-то другой, выкрасил стены в тоскливый грязно-рыжий цвет – потом забеленный сверху, но оставшийся на кусочке стены за шкафчиком под кухонной раковиной, как самое печальное на свете привидение. Вселился этот обитатель до или после того, который проделал в потолке протекающее оконце. И вот теперь здесь обретается Робби, школьный учитель, зарабатывая 60 тысяч в год, Он выживает в Нью-Йорке, где ничего сносного не снимешь, дешевле трех тысяч — это минимум. Но если тебе везет, твоя сестра покупает два верхних этажа в старом каменном доме и пускает тебя в мансарду за плату, лишь частично покрывающую ее ежемесячный ипотечный взнос. Тебе везет, но и везение имеет срок годности. Тебе везет, пока сестре самой не понадобится мансарда — А значит, пора творить везение самостоятельно. Адерал действует, вот счастье-то, ведь этой ночью Робби посмотрел пять серий дряней, вместо того, чтобы дочитать стопку сочинений, так и оставшуюся на кухонном столе. Он позволил себе отложить сочинения, поскольку школа сегодня откроется позже, будут пробы брать на асбест». Считалось, что асбест уже лет 20 как удалили, но недавно кто-то там не обнаружил в архиве никаких записей об этом, по-видимому, пропавших вместе с прочей документацией за 1998 год. И теперь бригада в химзащите, так во всяком случае представляется Робби, сверлит стены в поисках асбеста которого там, может, и нет, если только стены эти и впрямь проверяли, и пропавшие записи впрямь существовали — а не просто кто-то на кого-то понадеялся. Робби берет верхнее сочинение, стараясь сейчас не беспокоиться. Будет еще время. Насчет того, не заглатывали ли они с учениками, как рыбы, каждую неделю с понедельника по пятницу невидимые черные крючки. Он взял сочинение Сони Томас. Эта меланхоличная рыжая девочка выдумывает наверняка, что до семи лет жила в Румынии, а потом ее удочерили — Но зачем она рассказывает сказки о собственном происхождении, никто не понимает и до сих пор не выяснял. Соня начинает так. От человека в большой лодке мы ждали волшебства. Робби откладывает сочинение. Нет, он еще не готов. Съесть что ли кукурузных палочек? Робби снова поражает не новое для него, да и многих других мысль. Ведь должно же существовать замысловатое хитросплетение невидимых нитей, глубинная сеть, связавшая эти корабли на горизонте с работорговлей, Льюисом и Кларком, впервые узревшими реку Миссури, войной, которая покончит с войнами, со всемирной выставкой в Чикаго, Великой депрессией и новым курсом, другой войной, реактивными ранцами. Мигранты повсеместного ношения, которых мы так и не дошли. Беспорядочной стрельбой в предположительно безопасных местах, школах, кинотеатрах, зеленых зонах и далее по списку. Мигрантами любой ценой, стремящимися пересечь границу тех краев, где им может быть посчастливиться стать обслуживающим персоналом или садовниками, в то время как в неизмеримых далях открываются все новые, пригодные для жизни планеты, а сам Робби обеспокоен перспективой, лишиться квартирки, где томились те давно покойные ирландки. Роби надеется, что ни его легкие, ни сонины, ни унизаны еще микроскопическими крючками карциномы. Размышляет, не попробовать ли опять сойтись с Оливером. И не вынесли он, Робби, сам себе приговор, пожелав преподавать в бесплатной средней школе и никакой другой, то есть именно там, где наличие асбеста в стенах, скорее всего, никто и не проверял. Размышляет, не зря ли все-таки отверг медицинский колледж и не подумать ли еще раз над кое-какими из просмотренных уже квартир. Как, например, насчет той двушки в бушевике с высокими потолками, но одной лишь амбразурой окна. И не слишком ли поспешно он забраковал мини-лофт, названный так в объявлении по причине общего с соседним мини-лофтом санузла. А может, Вульфу пора отправиться на поиски приключений? На время сняться с места, двинуть куда-нибудь? Он как-никак живет на восточном краю обширного континента, вмещающего моря кукурузы с корабликами ферм, леса и горы и придорожные ночные кафе, где тебя назовут «дружочком» и подольют «кофейку», Его подписчикам такая авантюра наверняка придется по душе. Некоторые точно обрадуются, что он не сидит на месте, а разъезжает где-то. Тогда ведь с ним, выходит, можно пересечься и даже оказаться тем самым, кого он так долго ждал. Кто не надеется, что и к его берегам причалит волшебник?»